Глава 5. 2 ноября, суббота. Мой милый дневник. Сегодня утром я проснулась и почувствовала себя очень странно. Просто не знаю, как это описать. С одной стороны, я была так слаба, что когда попыталась встать, ноги поначалу отказались меня держать. А с другой стороны, я ощутила такое Такое удовольствие! Я чувствовала такое спокойствие и умиротворение, как будто я плавала на ложе золотистого света. Мне было совершенно наплевать, смогу ли я когда-нибудь сдвинуться с места. Затем я вспомнила про Стефана и снова попыталась встать, но тетя Джудит уложила меня обратно в постель. Она сказала, что бони и Мередит ушли несколько часов тому назад, а я так крепко спала, что они даже не смогли меня разбудить». Ещё она сказала, что я нуждаюсь в хорошем отдыхе. Вот я теперь и отдыхаю. Тётя Джудит притащила сюда телевизор, но мне не хочется его смотреть. Лучше я буду лежать в кровати и писать тебе. Или просто лежать. Я жду, когда Стефан мне позвонит. Он обещал позвонить. А может, не обещал. Не могу вспомнить. Когда он всё-таки мне позвонит, я должна буду... Третье сентября, воскресенье, 10.30 вечера. Только что прочитала вчерашнюю запись и очень расстроилась. Что же со мной такое творится? Я прервала запись буквально на полуслове и теперь даже не знаю, что собиралась сказать. И я ничего не объяснила насчет нового дневника и всего остального. Должно быть, я совсем ничего не соображала. Так или иначе, теперь я официально объявляю о начале нового дневника». Эту тетрадку я купила в канцтоварах. Она совсем не так красива, как предыдущая, но все равно подойдет. Я уже потеряла всякую надежду когда-нибудь увидеть мой старый дневник. Тот, кто его украл, похоже, не собирается его возвращать. Но стоит мне только подумать о том, что кто-то его читает, узнает о моих заветных мыслях и моих чувствах в отношении Стефана. Мне хочется убить этого человека. И в то же самое время мне так стыдно что я готова умереть от унижения. Нет, я не стыжусь тех чувств, которые испытываю к Стефану. Но это мое личное дело. А кроме того, там есть совсем интимные записи о том, как мы целовались, как он меня обнимал. Уверена, Стефан нипочем бы не захотел, чтобы кто-то об этом прочел. Разумеется, там нет ни слова про его тайну. Я тогда еще толком ничего не знала. И только когда Стефан поделился со мной своей тайной, я его действительно поняла, и мы по-настоящему сблизились». «Оказались вместе. Теперь мы неразрывны. Мы часть друг друга. Мне кажется, я всю жизнь его ждала. Может быть, ты подумаешь, что я ужасно себя чувствую из-за любви к нему, если вспомнить, кто он такой?» «Да, Стефан может быть буйным и жестоким, и я точно знаю, что в его прошлом есть вещи, которых он стыдится, но он совершенно не способен быть жестоким по отношению ко мне». С прошлым покончено. Внутри у Стефана такое чувство вины и столько боли. Мне очень хочется его излечить. Я не знаю, что будет дальше. Я просто рада, что Стефан теперь в безопасности. Сегодня я отправилась к пансионату и выяснила, что полиция вчера там побывала. Стефан был по-прежнему слаб и не смог воспользоваться своей силой, чтобы спровадить полицейских. Но они ни в чем его не обвинили. Они просто задали несколько вопросов. Стефан сказал, что полицейские вели себя вполне дружелюбно, и это вызывает у меня определенные подозрения. Все вопросы на самом деле сводились к одному. Где Стефан был в ту ночь, когда напали на старика под мостом, когда напали на Вики у разрушенной церкви, а также в тот вечер, когда в школе был убит мистер танер У полиции нет против него никаких улик. Что из того, что преступления начались сразу же после того, как Стефан прибыл в Феллсчерч, это ровным счетом ничего не доказывает. Да, он поспорил тем вечером с мистером Таннером, ну и что? Все спорили с мистером Таннером. Да, Стефан исчез сразу же после того, как было обнаружено тело мистера Таннера, но теперь он вернулся, и совершенно ясно, что на него самого напали, причем сделала это та же самая персона, которая совершила все остальные нападения. Мэри рассказала полиции о том состоянии, в котором она его нашла, а если полицейские когда-нибудь спросят нас, то мы с мэтом Бонни и Мередит сможем заявить о том, как обнаружили Стефана в заброшенном колодце против него нет совсем никаких улик. Мы со Стефаном поговорили обо всем этом и о многом другом. Так славно было снова быть с ним, пусть даже он казался совсем бледным и уставшим. Стефан по-прежнему не помнит, чем для него закончилась ночь с четверга на пятницу, но в целом все получилось так, как я и подозревала. В четверг вечером, проводив меня до дома, он отправился искать Дамона. Они серьезно поспорили. В результате Стефан полумертвый оказался в колодце. Не надо быть гением, чтобы представить, что произошло между двумя этими событиями. Я до сих пор не сказала Стефану, что утром в пятницу отправилась на кладбище искать Дамона. Пожалуй, мне лучше сделать это завтра. Я знаю, что он расстроится, особенно когда услышит о том, что мне сказал Дамон. Вот так пока все складывается. Я очень устала. Вряд ли стоит добавлять, что этот дневник мне следует... «Хорошенько спрятать». Помедлив, Елена посмотрела на последнюю строчку, а затем добавила еще одну. «По скриптум. Интересно, кто станет нашим новым учителем европейской истории?» Сунув дневник под матрас, она выключила свет. Елена шла по школьному коридору, окруженная вакуумом настороженного любопытства. Обычно ее донимали приветствиями со всех сторон. Где бы она ни появилась, везде слышалась «Привет, Елена!». Однако сегодня при ее приближении все уклончиво отводили глаза в сторону или вообще поворачивали спиной. И это происходило в течение всего дня. Елена секунду помедлила перед дверью в кабинет европейской истории. Несколько учеников уже сидели в классе, а у доски стоял незнакомец. Он выглядел почти как старшеклассник, щеголяя песочного цвета шевелюры и спортивным телосложением. На доске было написано «Аларих К. Зальцман». Когда незнакомец повернулся, Елена отметила, что у него к тому же довольно ребячливая улыбка. Новый учитель продолжал улыбаться и после того, как Елена села на место, а другие ученики вошли в класс. Среди них оказался Стефан. Они с Еленой переглянулись, пока он усаживался рядом с ней, но разговаривать не стали. Все остальные тоже молчали. В помещении постепенно воцарилась мертвая тишина. Бонни села по другую сторону от Елены. мэт расположился в нескольких столах от них, но смотрел прямо перед собой. Последними в класс вошли Кэролайн Форбс и Тайлер Смолвуд. Они явно прибыли вместе, и Елене... Очень не понравилось выражение лица Кэролайн. Слишком уж хорошо она знала эту кошачью улыбку и суженные зеленые глаза. Жирная физиономия Тайлера буквально сияла от удовольствия. Роскошные фингалы у него под глазами уже почти прошли. Ну, хорошо. Почему бы нам для начала не составить все эти столы в кружок? Внимание Елены резко переключилось на незнакомца у доски. Он по-прежнему улыбался. «Давайте это сделаем. Тогда мы все будем видеть лица друг друга, пока разговариваем», продолжил новый учитель. Ученики молча повиновались. Незнакомец не стал устраиваться за столом мистера Таннера, вместо этого он перетащил стул в центр круга и лихо его оседлал. «Ну вот», — произнес он, — «я понимаю. Вам наверняка любопытно, кто я такой. Что ж, мое имя написано на доске. Аларих Казальсман». Но я хочу, чтобы вы называли меня Аларих. Позднее я расскажу о себе, но сначала хочу дать вам возможность выговориться. Сегодня, как я понимаю, тяжелый день для большинства из вас. Кого-то очень для вас важного не стало, и это должно быть очень больно. и Я хочу дать вам шанс откровенно поделиться наболевшим со мной и с вашими одноклассниками. Я хочу, чтобы вы рассказали о своей боли и тем самым от нее избавились». Тогда мы с вами сможем начать строить доверительные отношения. Итак, кто хотел бы высказаться первым?» Ученики молча смотрели на него. Никто даже бровью не повел. «Так-так. Посмотрим. Как насчет тебя?» По-прежнему улыбаясь, новый учитель сделал ободряющий жест в сторону очаровательной девочки с прекрасными волосами. «Скажи мне, как тебя зовут и что ты чувствуешь по поводу случившегося?» Явно растерявшись, девочка встала. «Меня зовут Сью Карсон, и я...» м Она перевела дух и продолжила. «И я чувствую страх, потому что, кем бы ни был этот маньяк, он по-прежнему на свободе. И в следующий раз на месте мистера Таннера могу оказаться я». Девочка села. «Спасибо, Сью. Уверен, многие одноклассники разделяют твою тревогу, а теперь вот что». «Правильно ли я понимаю, что некоторые из вас оказались на месте трагедии?» Столы заскрипели, когда ученики неловко заерзали на стульях. Тайлер Смолвуд встал, слегка улыбаясь и показывая крепкие зубы. «Почти все мы там оказались», — уточнил он, после чего глаза его переметнулись на Стефана. Елена тут же заметила, как некоторые ученики проследили за его взглядом. Я добрался туда вскоре после того, как Бонни обнаружила труп, и теперь я чувствую ответственность за своих сограждан. По улицам разгуливает опасный убийца, и пока еще не сделано ничего, чтобы его остановить. К тому же тут Тайлер осекся. Елена заметила, как Кэролайн взглядом приказала ему остановиться. Отбросив назад золотисто-каштановые волосы, Кэролайн закинула одну длинную ногу на другую, когда Тайлер снова сел. — Хорошо, спасибо. Итак, почти все вы там оказались. Тогда задача становится намного труднее. А теперь не могли бы мы послушать ту самую Бонни, которая обнаружила тело? Учитель огляделся по сторонам. Бонни медленно подняла голову, затем встала. — Да, это я его обнаружила, — начала она. То есть я хочу сказать, я первой выяснила, что мистер Таннер действительно мертв а не просто притворяется». А Ларик Зальцман не смог скрыть резкого недоумения. «Не просто притворяется? А что, мистер танер часто притворялся мертвым?» Послышалось давленное хихиканье, а на лице у нового учителя истории засияла все та же мальчишеская улыбка. Елена повернулась и взглянула на Стефана. Тот недовольно хмурился. «Нет-нет», — стал объяснять Бонни, — «видите ли, он был жертвой». В доме с привидениями, к Хэллоуину. Поэтому он с самого начала оказался покрыт кровью. Но только это была фальшивая кровь. И тут отчасти моя вина, потому что мистер Танер не хотел, чтобы его заливали кровью, а я сказала, что он должен с этим смириться, иначе ничего не получится. Первоначально он должен был стать просто окровавленным трупом. А потом мы решили, что он станет жертвой на алтаре. Но мистер Таннер все продолжал говорить, что так неправильно и негигиенично, и мы никак не могли его убедить, пока Стефан не пришел и не начал с ним спорить. Тут она осеклась. Я хочу сказать, мы просто с ним поговорили, и в конечном итоге мистер Таннер согласился стать жертвой. Вскоре в дом с привидениями пустили людей, а чуть позже я заметила что мистер танер не садится на алтаре и не пугает детишек, как должен был делать по сценарию. Тогда я подошла и спросила у него, в чём дело. А мистер танер не ответил. Он просто... Он просто продолжал смотреть в потолок. И тогда я до него дотронулась, а он... Это было ужасно. Оказалось, что у него почти отрезана голова. Бонни умолкла и с трудом сглотнула слюну.